Слова 26 шестая встал ровно в шесть утра, чувствуя себя освеженным, несмотря на нехватку сна. Поглядел из окна на занимающийся рассвет и задумался о разговоре с Джеймисон. Было чудесно услышать ее голос, но выслушивать ее слова было унизительно. Сам знал, что хватит распускать нюни. И если бы он бросил это дело, единственное, в чем был хорош с поры футбола, то куда девать свою жизнь? Как заставлять себя каждый день вставать с постели? Не дать себе снова погрузиться в пучину прошлого? Декер не был религиозен, но уже отходя ко сну, увидел дочь, и Молли пыталась заговорить с ним. Говоря что-то, что он не мог разобрать, как отчаянно не пытался, потому что усталый рассудок обвёл его вокруг пальца, заставив думать, что она действительно тут. Штука в том, что Молли никогда не приходила к нему в видениях. Во всяком случае, вот так. Быть может, она могла сказать, что он на перепутье. Наверное, так оно и есть. Он знал, что сказала бы ему жена. «Ты не сдаешься". Ты никогда не пасовал перед трудностями. Когда дерьмо хлещет лавиной, ты просто берешь метлу побольше и сметаешь все на своем пути. А теперь, быть может, он знает, что пыталась сказать ему Молли и Джеймисон. Так что Амос принял душ, побрился, почистил зубы с особым усердием, Переоделся во все чистое, заправил рубашку в брюки и причесал волосы. Потом надел свой единственный пиджак, вельветовый, с заплатками на локтях. Пусть старый и немодный, но все таки пиджак. Ровно в 7.30 он ждал в ресторане отеля, когда Уайт и Эндрюс явились с интервалом в минуту. Оглядев Амоса с головы до ног, Уайт заметила его ухоженный вид и пиджак. «Выглядите готовым идти в бой, Деккер». «Может и так», — он бросил взгляд на Эндриса. «Возьмем чего-нибудь пожевать и кофе, и обсудим все, что надо». «Ориентировки ничего не дали», — сообщил за едой Эндрес. «Телефон Келли должно быть выключен, потому что отследить его мы не можем. Но ордера на обыски домов Лансера и Дреймонта выдали». «Фактически мы должны получить их уже сегодня утром». «Хорошо», — одобрил Деккер. «А журнал посещения охраны ворот?» «Мои люди этим заняты, и пока ничего заслуживающего дальнейшего рассмотрения. Судя по тому, что мне доложили до сих пор, там ничего особенного. Видно, что Дреймонд вошел в тот день в ворота около восьми вечера». Я получил подтверждение, что Дэвидсон говорил в зуме с двумя клиентами в то время, которое он называет. Вы сказали, что Тайлер дал ему алиби на оставшуюся часть соответствующего отрезка времени. Нам придется взять у него официальное заявление. Правильно. Но что если, как я уже предполагал, Дэвидсон нанял кого-то ее убить? «Могу проверить его финансы. Может, у него проходили крупные платежи, или он снимал кучу наличных. Наемные убийцы любят нал». «Ладно», — согласился Декер. «А как насчет гаммы или любой информации об угрозах поступавших суде? «Вчера поздно вечером я получил мейл от их юрисконсульта. Как вы и намекали, они говорят, что мы должны обращаться в суд» если хотим получить информацию. Декер прошерстил облако памяти обдумал каждый случай, когда они спрашивали кого-либо об угрозах в адрес судьи. Результат вышел в лучшем случае озадачивающий. «Ладно, что еще?» «Я получил список дел судьи вчера вечером и прошелся по нему». «Там вроде бы нет дел, заслуживающих рассмотрения, в том числе и дело Рико». «Я-то надеялась, что там найдется что-нибудь, связанное с повязкой на глаза и странной запиской», — призналась Уайт. Допив кофе, Эндрюс посмотрел на них обоих. «Есть конкретные предложения. Где начнем сегодня?» «Почему бы вам с Уайт не захватить ордера?» и не отправиться осматривать жилье Лансера и Дреймонта». При этих словах Уайт одарил его убийственным взглядом, встречаться с которым Деккер не пожелал категорически. «А вы что хотите делать?» — полюбопытствовал Эндрюс. «Вернусь в дом судьи». «Зачем?» — резко спросила Уайт. «Оглядеть его еще раз. Мы можем встретиться позже». Ключи от прокатного авто, он протянул ладонь. Швырнув ему ключи, Уайт ледяным тоном произнесла. Держите, Деккер, и ни в чем себе не отказывайте. Когда он ушел, Эндрюс и Уайт посидели в молчании. Наконец, Эндрюс не выдержал. Произошло что-то, о чем мне следует знать. Уайт посмотрела вслед удаляющемуся Декеру долгим взглядом, прежде чем повернуться к Эндрюсу. Если вы знаете, непременно скажите и мне.